Глава 6 Следующие три дня понеслись скачками бешеного Нара. Для начала я заручилась помощью Сирила. Тот молча выслушал меня, затем кивнул и назвал цену. Я с трудом удержалась от удивления, но торговаться не стала. Сирил понимал, что нужен мне, а я готова была платить за безопасность хорошие деньги. Слова Ирилия и Арджаны встревожили. «Нет, я в курсе того, что в Эгенборге достаточно дикие законы с точки зрения Аздора». Но торговлю тоже своего рода дипломатия, умение ощутить собеседника и убедить, что ему очень нужен твой товар, выбить хорошую цену при закупке, договориться о постоянных поставках. Леди — Леди ренале проговорил Сирил, когда мы договорились, — только для всех я буду просто вашим секретарем, незаметным человеком. — Секретарь должен выпал... — Я справлюсь с его обязанностями, леди ренале не волнуйтесь, готовьте караван к отправке, я появлюсь в день отъезда. Стало легче дышать. Сирилу я доверяла. Сложнее было сообщить родителям, куда и зачем я отправляюсь, и почему с раннего утра до позднего вечера болтаюсь неизвестно где. К отправке я готовилась в обстановке полной секретности. Благо, весь состав каравана был знаком и проверен, так что утечки информации я не опасалась. А вот родителям сообщать не хотела. С мамой станется помочь дочке сообщить обо всем Минаэлю а потом хлопать глазами и говорить, что так будет безопаснее и лучше для меня. Папе сообщать тоже не стало, так как... Ну, просто решила исключить малейшие возможности утечки информации. Так что для всех родных я просто ездила по делам и готовила караван к неторопливой отправке. Ключевое слово — неторопливый. Я ненавидела врать, но другого выхода не видела. С Минаэлем не виделась. Боялась, что не выдержу, и вылью на него столько выражений, подслушанных у Рейна, что утоплю его в них. Или как-то выдам себя. Сам же Минаэль все рвался пригласить на свидание. и Я же уворачивалась, как опытный дуэлянт. «Я, несомненно, буду очень рада продолжить наше общение», — писала на кристалл-связи. «К сожалению, вынуждена пока заниматься делами, так как помощник болен. Из-за этого с отправкой каравана возникают непредвиденные задержки. Ты же понимаешь?» Минаэль не менее учтиво отвечал, что все понимает и готов предложить свою помощь. В частности, если мне понадобится новый помощник, то у него есть на примете отличный кандидат. «Знаешь, куда можешь засунуть этого кандидата?» Ворчала я, отвечая. «Очень благодарна за помощь. Думаю, если выздоровление моего помощника затянется, я воспользуюсь твоим предложением, но пока нет времени вводить нового человека в курс дел. И все в таком роде». В итоге, к моменту отправки каравана, У меня начал подергиваться глаз, и я удрала навестить эндариона который до сих пор находился в доме Вивьен. В доме бледно-розового цвета с бежевой деревянной мебелью и кучей подушечек, по которым скакали песчаные коты. Эти животные золотистого цвета обожали дом, уют и платили за это громким мурлыканьем и невероятной преданностью. Помню нашумевшее происшествие, когда три песчаных кота искусали грабителя так, что пришлось его латать аж трем целителям. Сегодня был выходной. У всех. Но не у меня. Я носилась, как кушанная в задницу самка Нара. «Леди Риналия, садитесь!» «Какая радость!» Вивьен, удивленная и смущенная моим визитом, пыталась хлопотать, но я мягко перехватила инициативу. «Вивьен, как себя чувствует Эндерион? Я могу его увидеть?» «Леди Риналия, вы могли бы не спрашивать?» «Я у тебя дома», — напомнила вежливо. «Если не против, я переговорю с ним». Вивьен бросила быстрый взгляд на второй этаж, куда вела узкая лестница. На ней, вверху, сидели двое песчаных котов, щурили желтые глаза и смотрели на меня. «Спокойно. Величаво. Идемте, лидериналия. Думаю, он уже проснулся. Я как раз хотела отнести ему отвар бульон». У нее в руках и правда был круглый изящный поднос, на котором дымились две чашки. Сама Вивьен выглядела свежей, воодушевленной. Новое домашнее платье из клетчатой розовой ткани ее просто омолодило, как и прическа. Не строгий пучок, а элегантная укладка. Я ощущала едва уловимый аромат подаренных мною духов и едва не улыбнулась. Вивьен все же решила и дальше их использовать. А еще на столике у стола я увидела скромный, но красивый букет из веронцев. Снежно-белые цветы, похожие на звезды, означали, что даритель испытывает самые искренние чувства — Видимо, Индарион заказал их из цветочной лавки. На втором этаже, в небольшой, но уютной гостевой спальне, Индарион при виде меня выронил газету и сделал попытку поклониться. Лёжа в постели. «Ага». «Прекратите», — остановила я его. «Вам поправляться надо, а не упражняться в поклонах». «Интересно, какой процент предпринимателей навещает заболевших помощников?» «Вам поесть надо», — тем временем суетилась Вивьен. «Леди Риналия, вам чай или кофе или...» «Чай», — улыбнулась я, понимая, что отказом обижу милую женщину. «С Эндерионом мы поговорили быстро и кратко. При мне он отказывался от всей еды, что принесла Вивьен. Пришлось строго сказать, что мне помощник нужен здоровый и сытый, так что сейчас его задача — поправляться и еще раз поправляться». «Леди Риналия», — простонал андреон в ужасе от моей идеи ехать в Эгенборг. «Нельзя туда женщинам. Не заключат с вами договор. Что-то мужчинам там пока тоже не очень везло. Оружие и ткани — это понятно. Но никто из тех, кто занимается специями, пока успеха там не добился. Думаю, тут пол не важен. Главное — настойчивость». Эндарион молча принялся пить отвар. «Я же понадеялась, что он скоро встанет на ноги. выглядел уже гораздо лучше. Бледность ушла, синяки под глазами тоже исчезли». Судя по всему, Вивьен окружила его заботой и вниманием. «Вивьен, не выпускайте его на работу, пока не наберется сил», — говорила я уже шепотом, когда мы спустились на первый этаж. «Не пущу». К тому же целитель категорически запретил пока вставать и напрягать ногу. Кивала она, а я смотрела на нее и верила. «Не пустят И окружит такой заботой, что у Эндариона просто не останется шансов. А дальше началось сплошное вранье. Родителям было сказано, что я уезжаю к карелию повозиться с племянником и отдохнуть. Мама мигом обрадовалась. Она всегда считала, что, глядя на Ааратаса, я когда-нибудь передумаю и решу выйти замуж. Ну-ну. Минаэлю, я поплакалась от души, сообщила, что на время поеду к брату отдохнуть. Отказалась от его помощи, сообщив, что отъезд каравана переношу на более поздний срок, со следующим из-за здора, пока Эндарион не поправится. Но участливый вопрос о состоянии помощника Лижа вздохнула и покачала головой. «Пусть думает, что все плохо. Ирилей был в курсе авантюры и не уставал повторять, что я ненормальная. Я парировала, что это семейная. Дальше все двигалось такими темпами, что стало немного страшно. «Все в порядке, леди Риналия», — произнес позвонивший Сирил. Его негромкий, чуть шипящий тон подействовал странно успокаивающе. «Как только вы уехали, шпионы Минаэля ушли от ваших складов, так что через два часа, как стемнеет, мы выдвигаемся в путь. Встречаемся в Осте. Не волнуйтесь, леди Риналия, все получится». И я вдруг как-то сразу поверила, что да. Он прав. «Мы справимся». Это придало силы, несмотря на усталость и нервное подрагивание внутри. Сама отправилась в путь в личном экипаже со своими телохранителями, Благо, путь от Аластейра до Оста, приграничного города, откуда торговый путь выходил из эльфийских земель, сейчас был практически безопасным. После заключения договора с Эгенборгом, все тракты усилили охраной и освещением. К тому же появилось много придорожных трактиров, где можно было и переночевать. Чем я и воспользовалась, пока не добралась до нужного места. Караван ждал меня в трактире «Пьяный нар». Судя по тому, как странно выглядели постройки, возводил их и впрямь кто-то не слишком трезвый, но крепкие, просторные и в чем-то даже уютные. Наверное, потому, что во дворе росли деревья, тогда как за забором уже начинались горные мрачные территории. К пьяному нару я приехала в сумерках, уставшая и в экипаже, у которого начало потрескивать одно из колес. Да и весь экипаж выглядел весьма запыленным и измученным, как и его хозяйка. А все потому, что я старалась добраться до места встречи как можно скорее. Останавливалась только, чтобы дать отдых лошадям и немного подремать. Судя по лицам телохранителей, они не ожидали такой прийти. Давненько я не устраивала им подобных скачек, но неизвестно, что хуже – день провести в седле или трястись в дорожном экипаже. У меня, например, болели все мышцы. Стараясь не кряхтеть от ломоты во всем теле, выбралась из кареты. «Есть ли здесь кто, чтобы посмотрел колесо?» «Еще один день с таким скрипом я не выдержу», — попросила охранника. «Слушаюсь, леди». Немного размяв ноги, я кинула взглядом двор, увидев под навесами знакомые груженные повозки охранников, которым кивнула. Кроме нашего товара, других, видно, не было. Конечно, караваны Заздора прибудет сюда не раньше, чем через пять дней. Все торговцы ждут его в Миролье, где откроется ярмарка. «Многие специально везут часть товара», — для продажи у нас, или, надеются, еще что-то прикупить. Не случись с инверионом несчастья, я бы туда поехала. Нет, сам помощник присоединился бы к каравану позже, уже на выезде. А вот я в свое свободное время хотела побродить по ярмарке. Всегда полезно послушать, о чем говорят, какие слухи бродят, да и просто хотелось окунуться в шумную атмосферу ярмарки. «Чтобы этому Минаилю пусто было!» — вырыгнулась про себя, вспоминая навязанного кавалера. «Обиднее всего, что ему удалось добиться моей симпатии. И как трогательно заботился обо мне в офисе, убеждал, что все будет хорошо, сочувствовал. Это же еще уметь надо так правдоподобно притворяться. Двуличный мерзавец! Ничего, я обид не прощаю и еще с ним посчитаюсь». Зябко поежилась и пошла в трактир. «Чего желаете, леди?» Хозяин расплылся в услужливые улыбки, правда, перед этим оценил мой внешний вид И леди произнес с небольшой задержкой. «Конечно, высокородные эльфийки предпочитают путешествовать в компании служанок, а тут я с двумя охранниками. Остальные остались на улице, следя, как устроят лошадей. Ужин моим людям и мне. Комнату. Для дорогих гостей есть прекрасные апартаменты. Разместить моих людей, а комнату мне должны были уже забронировать». Серилу я послала сообщение по дороге, и он знал о приезде. Лишь на миг в глазах хозяина мелькнуло удивление, но он подтвердил. «Да, покои подготовлены. Желаете освежиться с дороги или сначала поужинать?» Освежиться хотелось, но сильнее поговорить с наемником. К тому же я уже увидела его за столиком в углу. Помимо него в трактире сидела шумная компания из пятерых мужчин, скорее всего, местные. Еще два путника за другим столом и двое у стены. Не считая подавальщицы, в зале я была единственной женщиной — И не удивилась, когда все взгляды скрестились на мне. «Накрывайте. И пришлите мне служанку». Бросила я хозяину и, игнорируя интерес к своей персоне, направилась к Сириллу. «Добрый вечер». «Добрый. Как добрались?» Он встал навстречу и отодвинул для меня деревянный стул с высокой спинкой. Краем глаза я заметила, что на нас удивленно косятся. «Не поняла, манера здесь не в чести?» Парочка мужчин за столиком вообще переглянулась между собой с вытянутыми лицами. Но тут мои охранники заняли соседний стол, и любопытствующих стало не видно. «Все хорошо. Устала только. Но это я опустила, не желая жаловаться. Вы давно ждете?» «Прошлую ночь ее приехали. Нам стоит завтра как можно больше проехать. Вы выдержите?» «Да. А что случилось?» Сирил промолчал, откинувшись на спинку стула, а к нам подошла подовольщица с салатом и свежих овощей. «У нас есть еще фасоль запеченная», — предложила она, заметив мой недоуменный взгляд. Я посмотрела на две глубокие тарелки с тушеным мясом и картофелем на ее подносе, но их она предлагать не спешила. До меня дошло, что это для охранников. «Нет, для моей матери салат на ужин в самый раз, но мне после дня пути маловато». «Нет, фасоль не надо. Принесите лучше такое же жаркое и сидр». «Вы уже ужинали?» — спросила я у Серила. Перед ним стояла одна кружка. Да, госпожа. Едва справилась с удивлением, но вспомнила, что он играет роль моего секретаря. Девушка бросила до меня немного шокированный взгляд и отошла. Так что случилось? — переспросила у Серила, когда она ушла на кухню. Есть подозрение, что кое-кто заинтересовался нашим грузом и попробует его отобрать. Минаэль? — тут же напряглась я. Нет, местный сброд. Я подслушал, что планируют продать на ярмарке в Миролье. Там будет столько торговцев, что не вызовут подозрений. Я невольно покосилась на столик с шумной компанией, но серил едва уловимо отрицательно покачал головой и указал глазами на тех двоих, на которых я обратила внимание. «Эти?» — удивилась я. «Ведь на вид приличные обычные путники. Вы уверены? Странно же, что обсуждают такое дело прямо здесь, можно сказать, при вас». Говорили тихо, но у меня хороший слух, и я умею быть незаметным. «А ведь и правда». Пялились они не столько на меня, сколько на Серила. И с таким видом, как будто только его увидели. Да и я едва зашла, своего псевдосекретаря не заметила. Он сам привлек мое внимание, выдвинувшись из тени. Я знаю эту породу стервятников, ищущих чем бы поживиться. Усиленная охрана тракта начнется после ярмарки, и они могут рискнуть. Что нам делать? Они рассчитывают, что мы будем двигаться не спеша, пока нас не нагонят караваны заздора. «Предлагаю запастись провизией и завтра ехать без остановок. Я сказал хозяину, что задержимся здесь на три дня. Приедет хозяйка и наверняка захочет передохнуть с дороги. Мы вас завтра ждали, так что к нападению они пока не готовы. Следят просто. Сорвем их планы». «Я только за». Поддержала его и оборвала разговор, стоило вернуться подавальщице. Принялась за ужин, проследив глазами, как один из подозреваемых встал из-за стола и пошел на улицу. Наверняка вышел проверить, сколько еще людей с вами прибыло. Едва слышно прокомментировал Сирил. Что-то даже аппетит пропал. Вот только разбойников на наши головы и не хватало. Но страха не было. Лишь злость на тех, кто собрался отобрать мое. Стиснув зубы, я все же продолжила есть. Сила мне еще понадобится. Хорошо, что с нами Сирил. С ним я чувствовала себя уверенно. Взглянув на него из-под ресниц, натолкнулась на одобрительный взгляд. «Вам сегодня лучше хорошо выспаться. Выезжаем ранним утром». «Надо же!» Или у меня слуховые галлюцинации, или в его тихом, шелестящем голосе проскользнули теплые нотки. После ужина засиживаться не стали, а вместе поднялись наверх. Успокоило, что выбранные для меня покои находились рядом с комнатой Сирила. «Ну, покои — это сильно сказано. Спальня с широкой кроватью, трюмо, небольшим шкафом и столом. Еще одна дверь вела в коморку» горды, именуемую ванной комнатой, а на деле узким пеналом, в котором уместились лохань, кувшин с тазиком для умывания и ночная ваза. Водопровода не было, хозяин таверны экономил на кристаллах подачи и нагрева воды. Вместо них пришедшая служанка вручную натаскала мне воды для купания. Но в номере чисто и постель свежая, без насекомых. Я специально проверила дорожным артефактом. Упрекать Серила в выборе таверны не стала. По дороге хоть и попадались более приличные постоялые дворы, но и цены в них были намного выше. Не то, чтобы я не могла оплатить постой, но выбор дорогих гостиниц указывает на то, что у меня есть деньги, да и товар дорогой, раз не экономлю. Это могло привлечь внимание более крупной рыбы, желающей поживиться за наш счёт. Я уже не первый год путешествую и понимаю такие нюансы. Если бы мы ехали с главным караваном, тогда не проблема. А так удобство того не стоит». С удовольствием смыла с себя дорожную пыль и понежилась в горячей воде, куда бросила ароматные травы. Разомлев, уснула практически мгновенно, несмотря на неприятные новости и угрозу нападения. А чего бояться? Люди у меня проверенные, за грузом присмотрят и себя в обиду не дадут. К тому же, Сирил через стенку. Зачем зря накручивать себя? Но ночь все же выдалась беспокойная. Кажется, только закрыла глаза, как проснулась от резкого звука. Кто-то настойчиво стучал в окно. Схватила из-под подушки кинжал. Давняя привычка не спать в дороге без оружия. Поднялась с кровати и отдернула занавеску. «Рорк!» — паршивец. пробормотала я, сражаясь с щеколдой окна. Наконец она открылась, и я впустила Ахану. За окном темень. Ночь только-только начала сереть. Часа четыре утра, а ему не спится. Сокол влетел с важным видом и сел на спинку кровати. А дерево стукнулись мешочки, привязанные к его ногам. Я поежилась от ночной прохлады и быстро закрыла окно. Подошла к трюму и откинула крышку шкатулки с магическими камнями, осветившими комнату мягким светом. Очень удобно в дороге. Не во всех постоялых дворах есть лампы с такими камнями, а использовать свечи я не люблю, опасаясь пожара. «Так, — Так-так-так, показывай, что мне Ир передал, — сказала Рорку, подходя к кровати. Брат, хоть и смирился с моей затеей, — но настоял на том, чтобы передать мне защитные артефакты в дорогу. Отказываться я не стала. Забрать их самой возможности не было. Не успевала с подготовкой каравана и пришлось посылать Рорка. Стоило ему понять, что я посылаю его к хозяйке Талисы, как этот вредина помчался без всяких уговоров. Редкий случай, между прочим. Сняла ослаб мешочки и села на кровать. Дернув за шнурок, высыпала содержимое на постель, перебрала артефакты. Ого, целое состояние. Несколько сильных, от магических атак. Парочка отведет удара холодного оружия. Понятно, почему больше от магии. Брат у меня опытный воин, ему нет нужды опасаться вооруженной схватки, но от удара кинжалом в спину артефакт убережет, как и отстрел. Так, что у нас еще там? Во втором мешочке обнаружились кристалл связи, кольцо проверки на яды, браслет от ментального внушения и записка. Развернув, узнала почерк брата. Прошу. «Будь осторожна. Не снимай Корфу, иначе репутация будет погублена, и Акиф точно не даст никаких разрешений. Желаю удачи, но в то же время не хочу, чтобы ты встречалась с Акифом. Постарайся решить вопрос через советника». «Тут уж как пойдет», — хмыкнула я. «Многое бы отдала, чтобы узнать, что у них там произошло во время дипломатической миссии. Вроде бы и договор с Эгенборгом заключить удалось». И в то же время брата перекашивает при упоминании Акифа. Постскриптум был написан другим почерком, и это уже писала Арджана. «Можешь обратиться к моей подруге Дианте, жене начальника дворцовой стражи. Она сведет себя с нужными людьми. С Акифом договориться можно, но тебе нужно его чем-то удивить. Придумай нечто неординарное. Он это ценит». «Спасибо», — прошептала я от всего сердца благодаря Арджану. «Все же она замечательная». Теперь я знаю, с кем в первую очередь встречусь в Игенборге. Жена начальника дворцовой стражи — это же практически вход во дворец. Царский подарок. И совет дала ценный. Мне действительно нужно придумать для кифа что-то необычное. Зацепить его, заинтересовать. Обратись я просто с прошением, как многие до меня, и точно ничего не добьюсь. А вот следующие слова Арджаны заставили улыбнуться. «Твой Рорк» опять трогательно ухаживал за Талисой. Приносил с охоты подношение, но моя гордячка его игнорирует. Он так переживал, что даже я уже болею за него. — Что, Талиса опять не обратила на тебя внимания? — сочувственно спросила у Рорка. Тот как раз чистил перья, а, услышав вопрос, смешно напыжился, всем своим видом показывая, что не очень-то и хотелось. — Я ее не понимаю. Ты же у меня такой красавец, умный. А какие у тебя сильные крылья? — Рорк приосанился. Мои слова были бальзамом на израненную душу. Взмахнул крыльями, показывая размах. «А какой у тебя хвост? Ни у кого такого шикарного не видела». Предмет обсуждения распушили. Хотела похвалить острые когти, но в последний момент содержалась. Еще начнет демонстрировать их, кроша мебели и оставляет царапины. «Ничего. Вот вернемся из Эгенборга и поедем к Талисе. Погостим. И у тебя будет время показать себя во всей красе. Она обязательно оценит». «Правда?» — безмолвно спросил Рорк, изогнув шею и испытывающий, глядя на меня. «Обещаю», — клятвенно заверила его. «Кольцо и браслет надела, остальные артефакты сложила в мешочек. Буду одеваться, спрячу на себе». «Спасибо тебе, мой хороший. Отдыхай». Я погладила Ахану и встала, чтобы закрыть шкатулку, надеясь урвать еще немного сна. Легла обратно в постель, но сон не шел. Слова Арджаны засели в голове, Я перебирала варианты, чтобы такое придумать. Небо за окном стало сереть. Глаза постепенно закрывались, но шум в коридоре и звук падения заставили меня вскочить на кровати. Рорк тоже встревоженно заклекотал захлопав крыльями. Схватив кинжал, я подкралась к двери. Приложив ухо, услышала совсем недалеко глухие проклятья и приглушенный шум, как будто тащит что-то тяжелое. Звук приближался. Любопытство взяло вверх, и я приоткрыла дверь, а потом и вовсе ее распахнула. Сирил тащил в свою комнату какого-то громилу. «Возьмите за ноги», — шепотом сказал мне, ничуть не удивившись. Вдвоем мы затащили бессознательного мужчину к нему, и Сирил принялся деловито связывать пленника, а потом обыскал. Набор в карманах оказался весьма оригинальным. Мелочь, грязный дамский платок с вышитыми инициалами, нож и веревка. «Это кто?» — тихо спросила у него. «К вам посетитель с ранним визитом». «Вы же говорили, что они пока нападать не будут». «Этот сам по себе. Решил поживиться». Наше перешептывание прервал Рорк, обиженно захлопавший крыльями. Выходя, я закрыла за собой дверь, и его возмущение было слышно даже через стенку. «Уймите птицу и одевайтесь. Раз выйдем сейчас. И лучше сделать это по-тихому». С нажимом произнес он последнее слово, бросив недовольный взгляд на стену между нашими комнатами. Я была согласна и, не тратя времени зря, выскользнула из его номера. Собрались быстро, и вскоре я уже тряслась в карете. Провожал нас сонный хозяин. Причину раннего отбытия объяснила получением письма от друзей, которые ждут нас впереди и которых мы хотим нагнать. Рорк на моем плече подтверждал легенду. Возможно, это известие заставит поостеречься тех, кто собирается на нас напасть. Но рисковать мы не хотели, и провизии в дорогу запаслись на целый день. Грабители хозяину мы не сдали. Не было времени возиться и вызывать стражу. Это бы настолько задержало. Оставили валяться связанным на полу, заткнув рот платком из его же кармана. Вряд ли хозяин пойдет проверять комнаты. Скорее, пленника обнаружат служанки утром или днем, придя убирать номер. В остальном... Дорога в Эгенборг прошла без приключений. Мы старались продвигаться как можно быстрее, отдыхая по минимуму. Вероятно, благодаря именно этому нам удалось избежать нападения. А может, за нами никто и не гнался, но проверять не хотелось. Единственная неприятность — колесо экипажа не выдержало дороги и отвалилось, когда уже показался город. Пришлось оставить его, перегрузив вещи, и в Эгенборг я выезжала на лошади, переодевшись в мужской костюм. Корфу мне где-то заранее уже раздобыл серил и даже помог правильно надеть. Глядя на высокие каменные стены, я была преисполнена надежд и поклялась, что он покорится мне.